Третья сказка Деревце Дали В одном старинном ботаническом саду, где росли березы, сосны, клены и дубы, однажды появился маленький росток, который никто не ожидал увидеть. Дело было так. Птичка принесла из далеких краев семечко и, нечаянно выронив его, улетела прочь. Вскоре из этого семечка выросло необычные деревце, тоненькая пальмочка по имени Дали. Дали было очень странно здесь расти. Она выглядела совсем не так, как высокие дубы или раскедистые клены. Ее листья не были похожи на березовые, а ствол был гибким, будто хотел потанцевать. Соседи часто посматривали на нее с удивлением и недоумением. «Смотри, какая странная!» Прошептал высокий дуб, шумя своими большими листьями. «Она слишком тонкая!» Возмущалась сосна. «Да и ее листья какие-то странные!» Даля слышала все эти разговоры и чувствовала себя совсем неуютно. Она часто думала. «Может, мне надо измениться, стать такой же, как остальные?» И пыталась подражать другим деревьям, вытягивала ствол, как дуб, старалась держаться прямо, как сосна, даже старалась раскачиваться на ветру, как клен. Но это выглядело неестественно, и далее чувствовала, что ей очень сложно быть кем-то другим. Однако со временем Она стала замечать, что ее тонкие листья притягивали солнечные лучи, освещая темные уголки сада, куда редко проникал свет. А когда поднимался сильный ветер, ее гибкий ствол сгибался так легко, что ветви соседи находили укрытие в ее листве. Постепенно Дали начала понимать, что ее мягкие листья и гибкий ствол тоже могут быть полезны, и красивы, по-своему украшая сад. Однажды, когда Дали снова расстраивалась из-за своего необычного вида, в сад пришли люди. Это были не просто посетители, а ботаники, исследователи со всего мира, приехавшие полюбоваться коллекцией редких растений. Один из них, увидев Дали, остановился восхищенно распахнул глаза и воскликнул. «Посмотрите, это же пальма! Как удивительно видеть ее здесь, среди дубов и кленов! Какая стойкость и красота!» Далее затаило дыхание. Никто раньше не говорил о ней с таким восхищением. Ее необычность, о которой она так переживала, оказалась удивительной для этих людей». Эта пальма показывает, как природа Находит свой путь даже там, где это кажется невозможным Сказал другой ученый Ее красота в ее непохожести Давайте сохраним ее здесь, в этом саду Как символ того, что быть собой — это прекрасно Дали почувствовала, как ее сердце наполнилось теплом Впервые она увидела свою уникальность не как недостаток, а как особый дар. Ее тонкие листья, гибкий ствол – все это делало ее особенной. С тех пор Дали больше не пыталась подражать дубам и соснам. Она росла свободной, раскрывая свои листья навстречу солнцу. Теперь, когда кто-то из соседей удивлялся ее виду, Она с легкой улыбкой отвечала, «Быть собой — это здорово!» И когда ветер шептал среди листьев сады, Дали чувствовала его мягкое напоминание. «Ты можешь быть собой, и это прекрасно!»